— Ничего, донья Ремедиос, просто я очень устала. — Да нет, милая моя, ты уж не выдумывай. Устала. Ты думаешь, я ничего не вижу? В прошлом году ты была совершенно другой. Что с тобой, Дорита? — Боже мой, донье, Ремедиос, — вымоченно улыбнулась Беатрис, — но просто у меня были трудные экзамены. — Трудные экзамены! — возмущенно фыркнула профессорша. Ты ведь сдаешь их уже второй год, лентяйка. Не стыдно тебе? Как хочешь, я напишу Бернарду о том, какое впечатление ты на меня произвела. И муж говорит то же самое. Беатрис внутренне усмехнулась. Вряд ли профессор Гонтран замечает вообще ее существование в своем доме. Вот и сейчас он ведет машину, и можно держать пари, не слышать ни слова из того, что говорится за его спиной. Наверное, обдумывает какую-нибудь очередную проблему международного права. Но если Донья Ромедиос и в самом деле напишет папе, это будет плохо. «Напишу, вот увидишь», — подтвердила синьора де Гонтран, словно подслушав ее мысли. «Он должен обратить на тебя самое серьезное внимание». — Я вас очень прошу, доньера Медиос, — быстро сказала Беатрис, — не нужно ничего писать, папа и без того волнуется. Уверяю вас, со мной ничего страшного, просто у меня очень плохое настроение. Ну и, вы понимаете, у меня был один случай еще до экзаменов, когда я увидела, как гнусно могут поступать люди, совсем, казалось бы, порядочные, и я теперь никому не могу верить и не могу спокойно... — Тебя кто-нибудь обидел? «Да не меня вовсе, донья Амедиус. Я просто была свидетельницей, и разве это единичный случай? Я уверена, такие вещи творятся теперь всюду и в любой момент, понимаете? Как же можно быть спокойной, когда такое делается?» «Но что именно ради святого?» «Ах, не все ли равно?» сказала Беатрис, нервно перекручивая перчатки. «Ну хорошо, я вам скажу. Вы понимаете, на моих глазах... Совершенно чудовищной жестокостью отнеслись к одному рабочему. Уволили его просто потому, что... Дора, Дора! — облегченно засмеялась сеньора де Гонтра. «Я уже вообразила всякие ужасы, глупенькая моя девочка. А рабочий? Ну что ж, это, конечно, грустно. Но рабочий может пойти в синдикат, пожаловаться. В конце концов, в Аргентине нет безработицы, насколько мне известно». «Можно ли забивать себе головку такими пустяками в твоем возрасте?» «Вы ничего не понимаете!» — крикнула Беатрис. «О, простите меня, донья Ромедиос, но как можно не понимать таких простых вещей?» «Нервы, нервы!» — успокаивающе сказала профессорша, гладя ее по руке. В понедельник пришла машина из пансиона. Старенький дребезжащий пикап. Сеньора де Гонтран, испуганная молодостью шофера, с пристрастием допросила его относительно дороги, потребовала показать права и только после этого успокоилась. Посмеиваясь, шофер уложил в кузов вещи Беатрис, застелил одеялом сиденье с торчащими пружинами, и они поехали. Почти час машина ныряла и петляла по живописным горным дорогам, пока не очутилась на сонных улочках маленького курортного городка Альта-Грасия. Здесь шофер, уже успевший рассказать все о пансионе его обитателях, сказал, что должен забрать кое-какие продукты и что через полчаса, самое большее, они поедут дальше, а до пансиона тут остается неполных шесть километров. «Я зайду на почту», — сказала Беатрис, «а вы подъезжайте» к изуитской миссии, хорошо, я буду ждать там. Четверть часа спустя она сидела на стертых ступенях древней церкви. Широкая открытая площадь, ослепительное солнце, приземистое вросшее в землю здание в стиле колониального барокко. Так строились в XVII веке почти все миссии общества Иисуса на территориях вице-королевства Лаплаты сглаженная временем каменная резьба, горячий песчаник, трава между покосившимися плитами и в трещинах карнизов. Юркнувшая откуда-то ящерица замерла вдруг в шагах от Беатрис, мгновенно перейдя от стремительного движения к мертвой неподвижности, зачарованно уставившись на девушку изумрудными бусинками глаз. — Иди сюда! — тихо позвала Беатрис, положив руку ладонью вверх на горячую шершавую плиту. — Иди, я же тебе ничего не сделаю. Ящерица исчезла с той же непостижимой быстротой, как и появилась. Беатрис вздохнула и покосилась на пестрый конверт, который лежал рядом, прижатый треугольным осколком камня. Нет, откладывать чтение просто глупо. Она взяла конверт, медленно, словно не решаясь, вскрыла, и вытащила три исписанных на машинке листка прозрачной бумаги. Горячий ветер зашелестел ими, пытаясь вытащить у нее из пальцев. Беатрис разложила бумагу у себя на коленях, придерживая края. Уилу Спрингс. 24 ноября 1953. Моя любимая, твое письмо я получил сегодня утром. Я думаю, ты просто переутомилась в колледже за эту зиму. Иногда весна действует на нервы. Скорее всего, этим и объясняется твое совершенно ужасное настроение. Трикси, ты не должна ничего бояться. Не сочти за хвастовство. Но мои акции в «Консоли уже поднялись на несколько пунктов. После того, как я выполнил небольшую пробную работу... Меня включили в одну из проектных бригад. Практически это означает, что я признан. Правда, получаю пока только 75 в неделю. Но Рою, например, дали первую прибавку уже через 3 месяца. Сейчас он загребает 5000 в год. Я узнавал, что здесь можно купить дом на хорошей улице с ежемесячной выплатой около 80 долларов. За вычетом этого и долларов 30 за автомобиль. Нам будет оставаться около 300 в месяц. Я имею в виду такую же зарплату, как сейчас у Роя, то есть сто в неделю. При теперешнем уровне цен на это можно прожить совсем неплохо, так что тебе совершенно не о чем беспокоиться моя будущая маленькая скво. Работа у меня будет очень интересной, пока я в нее еще полностью не вошел. Жаль, что что нельзя тебе об этом рассказать, да ты все равно ничего бы и не поняла. Наше проектное бюро начинает разработку эскизного проекта машины, равной которой не будет в мире. На мою долю, конечно, придется в этом грандиозном деле совсем немного, но все равно интересно в высшей степени. Когда еще приедешь ты, моя любимая девочка, я буду счастливейшим парнем в мире. У нас уже осень. Сегодня весь день сильный туман и моросит. Когда мы с Роем возвращались с завода в его машине, на нас в тумане налетела какая-то леди, смяла заднее крыло и оторвала бампер. Настоящей зимы в Нью-Мексико нет. А вот мы с тобой съездим когда-нибудь в наш Мэн у канадской границы. Там ты увидишь снег, иногда наметает выше человеческого роста. Ты, очевидно, не умеешь бегать на лыжах. Я тебя научу. Это отличная вещь. Пока кончаю, моя любимая. Отдыхай вовсю и пиши мне почаще. Твои письма для меня такая радость. И не забывай прислать фото. С сентября ты не прислала ни одного. Ты ведь обещала Трикси, что будешь фотографироваться каждый месяц и присылать мне. Помнишь? Привет мистеру Альбараду. Целую тебя, как тогда. Твой Франклин. «Постскриптум. Моя любимая, я все равно не могу отправить это письмо в таком виде. Тактика Страуса еще никогда не давала результата. Конечно, не всегда любовь выдерживает испытание временем и разлукой, я понимаю. Если с тобой случилось именно это, если ты мне прямо скажешь, что так оно и есть, я просто замолчу. Тут уж ничего не поделаешь, Трикси, я понимаю. Но я все-таки не могу в это поверить». Ты не такая, как другие девушки. Чем больше я о тебе думаю, тем больше в этом убеждаюсь. Но я также твердо верю в себя, в то, что сумею дать тебе счастье. Моя единственная любимая, мисолю амор. Это правильно по-испански? Может быть, все это еще не так страшно, и у тебя действительно только временная депрессия. Мало ли от чего? От жары, от расстроенных нервов. Мне страшно представить себе, Трикси, что со мной будет, если ты и в самом деле ко мне переменилась. Пятнадцать месяцев я думаю только о тебе, только о жизни с тобой, и если сейчас все это рухнет, я окажусь как перед пропастью. Впрочем, я пишу глупости. Дело не во мне, дорогая. Я знаю, что моя любовь сумеет защитить тебя от всего в жизни, что бы ни случилось — И не думай, чтобы это мог дать тебе какой-нибудь другой мужчина. Ты скажешь хвостовство, но я сейчас просто пишу то, что думаю. Неважно, как это выглядит. Сейчас это не имеет никакого значения.